ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Отправились два мужика на охоту. Идут по лесу, перекликаются. Вдруг один другому кричит. «Медведя поймал!» «Веди его сюда!» «Не идиот он!» «Тогда сам иди!» «Да он не пущает!» Посмеивался Матвей Петрович и Борду разглаживал, когда рассказывал эту немудреную байку своему малому внуку. Пожалуй, и думать не думал, что Гриня вспомнит ее спустя годы и от себя, крепко ругнувшись, добавит. Послали за шерстью, как бы стриженным не вернуться. Странное и необычное дело, которое поручил ему дед, Гриня собирался провернуть легко и быстро. «А чего?» — спрашивается Мудренова. «По газетке, которую ему еще в покровке дед дал, он номера Сигизмундова в городе разыскал». К нужным людям на работу устроился и все, что нужно было, узнал. Люди эти, торговые, именуют себя непонятным словом камиво-ежоры и занимаются тем, что ездят с небольшим деревянным сундуком по окрестным селам, которые неподалеку от города находятся, и предлагают на продажу местным лавочникам тюки разной материи, которые завернутыми лежат в санях. Торговля у них, как понял Гриня, Идет неважно, но сильно они не горюют, и, вернувшись из одной поездки, сразу же начинают собираться в другую сторону. Разворачивают карту и смотрят, до какого большого села еще не доехали. Одного из торговцев, высокого и худого, звали Ильей Самойловичем по фамилии Целиковский, второго, поменьше ростом и с русой бородкой, Леонидом Павловичем по фамилии Кулинич, а бабу странно и чудно – Кармен. Будто не имя, а кличка у лошади. Баба по селам не ездила, все время проводила в номерах. И чем она там занималась, Грине было неведомо. Еще один возщик был нанят из городских – пожилой и угрюмый мужик – Шапкин. Вот в паре с этим Шапкиным и раскатывал Грине по окрестностям Никольска уже вторую неделю. Выезжали обычно поздно, когда уже рассвело. Возвращались в потёмках, и, высадив своих пассажиров, они обычно разъезжались, Гриня в мастерские к Скорнякову, а Шапкин к себе домой. Жил он на окраине, на берегу Оби, где стоял небольшой рубленый домик с низкой, будто приплюснутой, тесовой крышей. В гости к себе Шапкин не приглашал, да и разговаривал с Гриней, не проявляя к нему никакого любопытства, словно по обязанности. Буркнет два-три слова и громко высморкается совсем не слушая, что ему скажут в ответ. Гриня с разговорами тоже к нему не вязался. И трудились они, каждый своей упряжки, вроде бы и вместе, но, по сути, порознь. Вот по этой самой причине и удивился Гриня до крайности, когда Шапкин неожиданно предложил. «Давай-ка, парень, все ко мне заедем, посидим маленько». Они только что вернулись из очередной поездки. Гриня уже сидел в санях, собираясь ехать в мастерские, когда последовало приглашение. Оглянулся. Может, ослышался? Шапкин тем временем, не дожидаясь согласия, высморкался, тронул вожжами свою лошадку и махнул рукой, подавая знак «Не отставай! Езжай за мной!». Гриня поехал. Жил Шапкин, оказывается, бабылем. Едва ли не половину тесного домика занимала большущая русская печь, а на остальном пространстве располагались широкая деревянная лавка, низкий топчан и крепкий основательный стол, сколоченный из толстых плах. Там и сам разбросаны были без всякого порядка скудная одежонка, конская упряжь, и стояли в разных местах разномастные деревянные катки. Шапкин подвинул лавку поближе к столу. Усадил на нее гриню, не предложив даже раздеться, и принялся растапливать печку. Когда в просторном черном от сажа зеве упруго загудел огонь, Шапкин довольно крякнул и принялся выставлять на стол квашную капусту и соленые огурцы, которые доставал из кадок. И капуста и огурцы припахивали гнильцой, но хозяин к этому запаху не принюхивался. Выудел из-под топчена бутылку водки, и пристукнул стеклянным донышком о столешницу. «Вот теперь, парень, выпьем для разгона и побеседуем!» Сказав это, он даже не высморкался по своему обыкновению, а быстро и ловко раскупорил бутылку и щедро набулькал в глиняные, давно не мытые кружки. «А я не пью!» — известил Гриня. Шапкин удивлённо приподнял бровь. «Хвораешь!» — «Дед не разрешает!» А я деда уважаю. Покивал головой Шапкин, словно соглашаясь с услышанным. Постоял над столом раздумье, а затем махом осушил обе кружки и еще постоял, раскрыв от удовольствия рот и глядя в потолок. Наконец, опустился на лавку, закусил огурцом и сообщил. «А я вот грешный люблю выпить. Правда, изъян один у меня имеется. Как выпью?» Так поговорить мне требуется. Говорю и говорю, будто добираю, что промолчал, когда трезвый. Да ты не пугайся, парень. Я тебя своими разговорами мучить не буду. Я тебя по другой причине позвал. Сиди и слушай меня во все уши, пока я не захмелел и в ясном уме нахожусь. Перво-наперво слушай мой совет. Хватай задницу в руки, «Иду и к себе, откуда приехал!» «Да так старайся, чтоб следом снежок завихаривался!» «Это к чему же такая спешка?» — удивился Гриня. «А потому, парень, что влезли мы с тобой в нехорошее дело, как в огребную яму влезли по самые уши, к темным людям на работу нанялись!» «С чего же они темные-то?» Снова удивился Гриня. «С какого квасу? «Ты меня слушай и не вякай», — посуровил Шапкин. «Я по воле твоего веку прожил и по воле твоего всяких штук видал. Я и плюнуть могу, тогда сам расхлебывать будешь без подсказки». Так вот, тёмные люди, я сразу нутром почуял. Баба эта, как змея подколодная, — Глазищами крутит, того и гляди, укусит. А три дня назад я на проспекте ее увидел. Вторник был, и во вторник мы никуда не ездили. Ну, подрядился я тут одному лавочнику дровишки подвести. Тащусь мимо базара. Вижу, она на лихаче подкатила, вышагивает, как царица, а рядом с ней под ручку сынок Скорняковский. Ты же на постой у Скорнякова, а у него сын есть, картежник и шулер, на весь город известный. Какие такие дела у младшего Скорнякова с этой бабой? Хоть убей меня, не поверю, что любовные. Но это так, семечки. Главное, что Илья Самойлович с Леонидом Палычем по ночам из гостиницы выбираются и прямым ходом на Абдорскую улицу. Там домишко на отшибе стоит. Вот они побудут в нем час-другой и опять в гостиницу. И все пешком. Даже извозчика не берут. Это как? А я откуда знаю? Гриня пожал плечами, стараясь не показывать вида, хотя на самом деле было ему тревожно и неуютно. Даже в груди захолодало, будто ледышку проглотил. Думал... Пожалуй, и впрямь надо Шапкина послушаться и домой отправляться. Чего тут делать? Все, что дед велел, все исполнил, завтра и поеду. Вот теперь знай, будто очнувшись, подал голос Шапкин. И еще, как говорится, последний гвоздь. Вчера меня на раскате лихач какой-то зацепил. Крепко зацепил, со всей дури, Аж ящик с саней вывалился». А в ящике... в ящике охнул кто-то. Человек там, хоть убей меня. Не товар в ящике возим, а человека. Вот раскидывай своей головой. Я тебе по десять раз втолковывать не буду. Ну, езжай, раз водку не пьешь, какой с тебя прок. А я вот еще хлебну маленько. Да и поговорю в своё удовольствие. Он подвинул к себе глиняную кружку и принялся наливать водку, прищурив один глаз, будто прицеливался из ружья. Гриня поднялся с лавки, нахлобучил шапку и толкнулся в двери, даже не попрощавшись. Уселся в сани, шлёпнул вожами, и конь, уставший за день, нехотя тронулся с места. Короткий зимний вечер, подслеповато мигнув тонкой полоской заката, быстро наливался темнотой, скрывая дома, заборы, да и саму улицу, редко-редко освещенную одинокими фонарями. Издалека от станции докатывались короткие гудки паровоза, и также далеко, где-то на другой улице, словно отзываясь на эти гудки, слышался равномерный стук – Этот сторож добросовестно отрабатывал жалования, без ли бил колотушкой. Чутко вслушиваясь в эти звуки, Грини ехал по темной улице, и тревога не отпускала его, будто ледышка в груди не таяла и продолжала холодить. Все, что сказал ему Шапкин, представлялось сейчас пугающим и зловещим. Нужно было решаться, оставаться в городе или отправляться домой. Грине хотелось домой, однако торчала, как заноза, одна непонятность. Чем же на самом деле Илья Самойлович, Леонид Павлович и баба Кармена занимаются? Неужели вся торговля у них для отвода глаз? Когда Гриня подъехал к Скорняковским мастерским, ответ на все вопросы явился сам собой. «Пожить в городе еще несколько дней». Посмотреть, послушать, а умчаться в родную покровку он в любую минуту успеет. Решив так, Гриня повеселел и даже вслух выговорил. «Ничего, глядишь, и шерсти прихватим, и самого не остригут».